Глава четырнадцатая. Дела королевские Утро началось рано, очень рано. А все потому, что к нам, едва забрезжил рассвет, в спальню ввалился лев собственной персоной, пешком и через двери. Швырнул на кровать золотую косу, которая обиженно звякнула. Так, ненормальное, забирай свой неадекватный инструмент, чтобы я больше его не видел. Рявкнул бог так. Что уж заложила. «Зайка ко мне!» – позвала я, плотнее укутываясь одеялом. Коса радостно уменьшилась, отрастила цепочку и ползком ринулась в направлении моей руки. «Что случилось?» – сонный ам тут же подобрался. «Что случилось?» Случилось то, что артефакт смерти отказался работать в моих руках. Она всячески уклоняется от залова душ, а один раз даже превратилась вот в это. Он изобразил в воздухе серп размером с ладошку. «Ты испортила мой артефакт, твое величество, так что с тебя должок». «Если бы ты нормально общался с Зайкой, она бы вела себя послушно», – парировала я. «Так что я тебе точно ничего не должна. А вот за то, что ты брал косу в пользование, будешь должен. Я даже знаю, как расплатишься». Я мстительно улыбнулась. «Я с тобой спать не буду» заявил этот мужлан неотесанный. «Да кто с тобой спать-то собирается? У меня глаза на лоб полезли от такого предположения. С тобой даже жена не спит!» Лев тут же вспынул синим пламенем. «Стерва!» – выкрикнул он перед тем, как исчезнуть. Я только головой покачала на этого придурочного бога с поведением подростка в пубертатный период. «Что такое стерва?» – муж нахмурился. «Ругательство такое. Это такая женщина, которая ни с кем не считается и делает только то, что нужно ей», – попыталась объяснить. «Ну, это же хорошо, когда женщина и делает то, что ей нравится». «Но никогда идет по головам ради этого», – усмехнулась печальная. «Ладно, раз уж нас так без церемона разбудили, то, наверное, пора вставать». Я принялась выбираться из постели, но была остановлена Амом. «А можем мы еще немного поваляться и понежиться?» Он обхватил меня руками и поцеловал в бедро. «С каких это пор ты сам проявляешь инициативу в нашей интимной жизни?» Удивилась я, падая обратно на подушке. «Или тебе стало так часто хотеться?» «Всегда, когда тебя вижу, мне крышу срывает. А когда не вижу, не могу перестать о тебе думать», признался он. Последней связанной мыслью было то, что кто-то уже нахватался наших выражений выше крыши. Утром после вкуснейшего завтрака, который тут, похоже, готовил ночью, перед тем, как накормить толпу женщин, пока рассыренных в общежитии, мы самым пошли в обсерваторию. Муж поведал, что один из балконов на втором этаже затянули пологом невидимости, так что нас никто не увидит, а мы посмотрим всю церемонию и проследим, чтобы все было в порядке. Балкон, и правда, был прямо над крыльцом обсерватории, а полок не сдулся, едва я подошла и продолжал нас надежно укрывать от чужих глаз. Вот как так на меня действует магия, я не понимаю. Клавди, что ли, попросить этим вопросом заняться? Она все-таки в человеческом организме больше понимает, чем Витка и даже Тарли. Мы на приготовленные для нас стулья и приготовились к зрелищу. Вскоре к нам присоединились Лартур Ла и Леонора, сказавшие, что им тоже интересно. Даша с мужем, убегавшись вчера, сегодня на церемонию решили не ходить, сообщив, что и так много народу будет. Церемония началась с того, что на сцену вышли Виталина с Роком и Клавдия с Юти. Тарли объявила о начале действия, и на крыльцо выплыли первые десять женщин. «Мы решили выпускать их десятками, чтобы не было толкучки» и за всеми можно было проследить. Мужчины, сидевшие на площади, радостно переглянулись, увидев такое количество женщин. Наши красавицы затравленно посмотрели на площадь, но послушно пошли между рядами, приглядываясь к женихам. В итоге семь таров и три лара нашли свою туа и исчезли в белых вспышках расколотого камня. Особенно запомнилась пара, где рослая широкоплечья девушка-крановщица Выбрала себе маленького худого Лара, который еще два цикла назад был личным рабом главы второго рода. Ничего, это научит его себя любить и ценить. Едва пары исчезли, как на крыльцо вышли еще десять женщин. Мужчины ахнули, они-то уже собирались расходиться, думая, что женщин больше нет и им ничего не светит. Вторая десятка действовала уже смелее, выбирая мужчин по душе. «Не понимаю», — снова пробормотал Ам. «Я думал, что женщины выбирают себе того мужчину, которого им жалко. Но вот четырнадцатая женщина выбрала себе в пару главу шестого рода, а он совсем не выглядел несчастным». Я только фыркнул на такое предположение. «С чего ты это взял? Даже не пытайся понять, как женщина выбирает себе мужчину. Это очень сложный процесс. Кто-то выбирает себе мужа-друга, кто-то мужа-сыночка, кто-то мужа-любовника, а кто-то он выбрал целого короля. И чего, спрашивается, мне в жизни не хватало?» Рядом от смеха хрюкнула Эля, весело посматривая на своего мужа. «Мне, видимо, хорошей и вкусной еды не хватало», — пояснила она нам. Из второй группы женщин одна женщина вернулась на крыльцо и о чем-то тихо пошепталась Свитой. Та, подумав, кивнула... И на крыльцо вышла следующая партия. Мне показалось, что оставшиеся на площади мужчины были в диком экстазе от такого количества женщин. А та, что не смогла выбрать себе мужа в первой партии, встала чуть поодаль и принялась наблюдать за происходящим. Из третьей группы без мужей обратно пришли уже две девушки. К окончанию выбора на крыльце осталось 16 женщин, оставшихся без пар. Мужчины, оставшиеся на площади, понимающие, переглядывались ровно до тех пор, пока Тарли не объявил о том, что они должны покинуть территорию и уступить свое место другим. Тарам и Ларам ничего другого не оставалось, кроме как подчиниться, и вскоре площадь заполнил новый состав для выбора. Шестнадцать девушек тут же спустились к мужчинам и принялись шерстить их на предмет замужества. Первая пара образовалась почти сразу – Пухлая девчуля, увидав одного из самых грозных магов, подчиненного Лара Виба, та родится, рванула в его сторону, быстро перебирая ногами, и мгновенно защелкнула браслет на его немаленькой руке. «Да, Кристина не подвела. Уж выбрала, так выбрала», – прокомментировала Элеонора, пристально глядя, как подругу Клавы ее избранник прикрывает от брачного ветра. «Мне тоже понравилась эта женщина, знающая, чего она хочет». Остальные также выбрали себе мужчин из второй группы, никто не артачился и не пытался капризничать по поводу и Бизонова. Когда площадь освободилась, я уже сидела в своем кабинете. Тар Юти скрупулезно записывал данные выбранных мужчин, которые ему диктовал Амия. Я в очередной раз поразилась памяти своего мужа. Это ж надо, один раз выучил и все помнит. Я же с Клавдией Виталиной решала вопрос о наличии жилья у женихов. Как оказалось, 24 мужчинам нужна была помощь в этом вопросе. Надо срочно уточнить, откуда они родом и приниматься за обеспечение новоявленных семей своим углом. «Вид, а почему все женщины были такие послушные?» – спросила я, рассматривая очередное поселение на карте. «Помнится, мы, когда узнали о том, что придется замуж выходить, несколько были недовольны этим фактом. Витка хмыкнула». Две женщины пытались откосить от такой почетной обязанности, но я им взамен предложила вернуть их обратно вместе со всеми вылеченными болячками. Остальные прониклись и больше глупых вопросов не задавали. «Жестко ты с ними», – покачала я головой. «Жестко – это когда вернуть в хоспис и оставить умирать, а так просто пусть будут хоть немного благодарны за свою жизнь. Все-таки они пришли сюда добровольно, а значит, хотели жить». Это да, согласилась я. Коти, по поводу расширения пещер, когда пойдем? Да и с порталами надо что-то делать. Так я с ней вчера разговаривала, пока женщины в озере сидели. Она им, правда, не показалась, но пещеры обещала сделать на днях. У них тут с Лефом опять какой-то конфликт произошел. Чувствую, придется его мне разгребать. Вита устало вздохнула и покосилась на рука, что-то обсуждающего старым Лием. — Ладно, разберемся ведь со всем этим, не переживай. — Да я не по поводу богов переживаю, — пожала она плечом. Я о при рождении детей еще раз спросила, она только руками развела, что ничего не может поделать, и дети на Эфионе появятся не раньше следующего года. А мне так ляльку от рука хочется, что прямо ужас. Я посмотрела на замершего Ама, который тоже пристально смотрел на меня своими изумрудными глазами. И подумала, что мне не просто хочется от него детей. Я хочу их штук десять родить, а то и больше. И чтобы все на него были похожи. У меня от картины, где Ам играет с нашими детьми, даже в груди защемило. Ам слышал разговоры Инессы и Виталины, видел взгляд жены, направленный на него. И в этом взгляде отражалось столько всего, что дыхание перехватывало. Он нежно улыбнулся ей, и попытался вернуться к обсуждению вопроса о счастливых мужчинах которым повезло найти свою туа, но все его мысли были сынной дети он до дрожи в коленях боялся их появления в своей семье нет где то в глубине души он хотел чтобы часть его и инесы появилась рядом с ними, но его отец почти убил собственного ребенка, не обращая внимания на то что того родила любимая женщина Что если и его так переклинит, что он сможет поднять руку на собственное дитя, захочет избавиться от него? Нет, в здравом уме ему такое и в голову не придет. Но что если вдруг всякое может случиться? И это страшно. Так страшно, что Ам сию минуту предпочел бы умереть сам, чем думать об этом дальше. Эне Суамия любил больше жизни. Он неплохо изучил ее за то время, что они вместе. Да и как не изучить, когда твоя душа находится в руках вот этой самой женщины, которая сейчас быстрым движением отправила за ухо выбившую из кассы прядь. И король знал, что Инесса хочет ребенка. Очень. А он боится. Очень. Но он постарается побороть свой страх и дать своей то желаемое. Когда только на планету прибыли две первые женщины, Ам считал, что главная его проблема – это то, что Инесса никогда его не выберет. И еще он думал, что все проблемы в личной жизни закончатся, стоит только пройти слияние. Наивный чекотский мальчик, как однажды сказала Виталина. Амия не знал, что это за мальчик такой, но понял, что надежды на спокойную жизнь в браке не оправдаются точно. Как оказалось, до появления Инессы на Афионе, Амиа жил с пустотой внутри себя. Он искал себе постоянные занятия, читал предания, Занимался с дядей государственными делами, путешествовал, дрался на боях. Но он не жил полной жизнью, он заставлял себя все это делать. Заставлял себя жить. Стоило же Эфиону обрести королеву, как его жизнь тут же стала напоминать ему полет на Ахаре по пересеченной местности. Вся его жизнь и жизнь его подданных стала меняться со скоростью света. И нас решала проблемы, копившиеся в мире столетиями, всего одной фразой, до которой не могли додуматься лучшие у мытаров. Она мыслила по-другому, видела все иначе, чем у финны, даже чувствовала окружающих как-то не так. И сейчас, предлагая решение по устройству пар, она быстро нашла нестандартный выход. «У вас здесь есть строительная компания?» Инесса Самила нахмурила бровки. «У нас есть несколько мастеров», – Амя задумался. «Но каждый работает отдельно от другого». «Максимум, если Тарф в подмастерье Лара возьмет. Вроде как, подай, принеси. Ведь у лесных мужчин магии мало, а дома вещь такая, они без магии не могут быть построены». «Тогда надо быстренько сколотить бригаду и согласных обзавестись с женой, и пусть строят», – предложила она. «Выдать им материалы для строительства и возможность участвовать в выборе». «Вон сегодня глава шестого рода, который общежитие строил. Туап завелся». «Думаю, что это будет хорошим стимулом». Король переглянулся с стоящими в кабинете мужчинами. «Почему эту проблему снова решила королева? Почему бы ему уже не начать думать самим?» Тар-Юти, который, кажется, понял, о чем думает его величество, неожиданно спросил Инессу. «Ваше величество, вы говорили, что получили образование, связанное с цифрами. Король всегда знал, что молодой ученый умен и проницателен». Тарли был более консервативен во всех вопросах. «Как вы смогли увидеть, что для постройки домов нужна строительная бригада? Скажите, вы провидица?» Инесса даже растерялась от такого вопроса. «Ну какая из меня провидица? Вы что? Образование мы получили несколько комплексное. С 7 до 17 лет мы изучали различные науки. Языки, историю, биологию, математические науки, географию, культуру, литературу. Нас 10 лет готовят к тому, чтобы мы определились с тем, кем хотим стать в будущем», – она развела руками. «Потом еще пять лет учились уже по выбранной специальности. А еще между делом всякие семинары, курсы повышения квалификации. Я просто училась аналитике, вот и все. Причем тут ясновидение вообще». Все мужчины, включая Ама, только головами покачали, оставаясь при своем мнении. «Их королева настолько уникальна, что они просто преклоняются перед ее умом и находчивостью. И не осталось только вздохнуть, косясь на повеселевших подруг. «Вечером надо сходить к озеру жизни, насчет порталов с богиней договориться». Виталина недовольно поджала губы и поморщилась. «Идемте сейчас. Чего откладывать-то?» После трехдневного отпуска Инна была активна, полна сил и готова к подвигам. Короля несколько напрягали боги его собственного мира. Особенно неприятно была их вспыльчивость. В эмоциях те могли натворить делов, например, убрать всех женщин с планеты. Лев Ам боялся меньше уйти только потому, что тот хоть и сыпал угрозами, но реальных проблем не приносил. А вот богиня, доведенная до точки кипения, могла запросто что-нибудь этакое вычудить. Зря Амия переживала богини. Сегодня им встретиться не пришлось по той простой причине, что та отдыхала перед бурной ночью. Под активным времяпрепровождением Ати понимала создание новых пещер в количестве тридцати штук, о чем стоящим на берегу сообщил довольный Лев, выбравшийся из озера на зов вместо богини. «Переспали», – констатировала проницательная Виталина. «И что теперь делать?» – нахмурилась Несса. «Пожелать им семейного счастья», – пожала плечами подруга королевы. «Да я не про это, я про порталы». Как их отправить обратно на землю? Про какие порталы вы говорите? Лев тут же навострил уши и резко переместился поближе к первым женщинам мира. Амия быстро закрыл свою жену от бога и глухо зарычал. Да не трогай я ее, просто помочь хотел. Лев обиженно отступил. Чем ты можешь нам помочь, если все порталы вместе с женщинами переместились на Афион, и у нас нет никакой возможности отправить их обратно? Точнее, есть, но это займет пару десятков лет. Женщины подозрительно прищурились. «Очень просто», – пожал плечами неугамонный поверитель ветров. «Я сделаю порталами вас».